От автора. Хочу выразить любовь и благодарность моим родителям Чарли и Люку за их поддержку, терпение и энтузиазм. Чудесному редактору Саре О'Кив за огромную работу и проницательность. Моему не менее чудесному агенту Николе Бар за советы, чтения текста и откровенность. И, наконец, хочу поблагодарить Рональду Лиску из комиссии по воинским захоронениям за ответы на мои вопросы об их работе и методах.